ЧАСЫ СОПРИЧАСТНОСТЬ ЧАСЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ ВМЕСТЕ Прости, но время – самое ценное, что могу тебе подарить. как мало часов, но все они в цвете, и краски насыщены и глубоки. Словно солнце, проснувшись, разом зажгло все свечи в подсвечнике неба, а ночи несбыточны, как запределье. Разница между смертником и простым смертным Лишь в том, что мне домоклов меч показали, а вам еще нет. Но таланты художника не отнимали. Поверь, я и там, поверх темноты, сумею написать для тебя земной рассвет первых часов бесконечного лета.